Узнайте, как Тристрам попал в плен к фее Маргане. Тристрам поскакал дальше, радуясь свободе и все еще горя жаждой приключений, но намел несчастье попасть в замок, где расположилась фея Маргана. Весь день и всю ночь его прекрасно принимали, но на следующее утро, когда он хотел ехать дальше, фея Маргана остановила его. Вам следовало знать, сказала она, что уехать отсюда будет непросто. Здесь вы мой пленник.